Глава 14. Они проговорили ещё 2 часа, так и сидели в библиотеке, позабыв про ужин. Поначалу это должно выглядеть как месть обиженной женщины, не более, в толк кову Исаев, а Лера всё больше и больше втягивалась в эту опасную затею. Конечно, опасно. После предательства Сашки она отчётливо понимала, что доверять никому нельзя. А если она согласится на предложение Феликса, то именно ей придётся таскать из огня горячие каштаны. сам Исаев будет стоять за спиной и управлять ею. Но как же хотелось не просто утереть нос Султанову, и заставить его пожалеть. Лере хотелось закопать его живьём, лишить всего. Он предал её дважды: когда бросил ради дочки Босы, а потом, когда рассказал, где её найти. Он позволил своей невесте не просто угрожать, а шантажировать Леру: или убираешься из города, или обвиним в убийстве. И чем больше она думала об этом, тем сильнее росла в душе жажда мести. Сделка сроком на 2 года. Когда её роль будет сыграна, Лера уедет под каким-то благовидным предлогом, а спустя несколько месяцев они тихо и мирно разведутся. Все детали будут тщательно прописаны в договоре, включая сумму, которую Лера получит при разводе. Девушка чуть не поперхнулась, когда Исаев назвал размер её гонорара. Этих денег хватит на собственную квартиру и даже не одну. А может, Лера уедет на море и будет жить там. Это была мечта детства увидеть море. Сначала папа рассказывал о том, как служил на корабле в армии, обещал свозить своих девочек в Сочи, но не сложилось. Сашка тоже обещал и не раз. Однажды почти удалось, были даже куплены билеты, но Султану во срочно выдернули на работу или рассталась дома. Сейчас она, конечно, не раздумывая, рванула бы одна, но тогда пришлось взять себя в руки и отогнать неуместное воспоминание о размечталась. Был уже давно за полночь, когда Лера, так и не уснув, нашла в своём телефоне красотку И села на кровати её смотреть. Знакомые с детства кадры наполнялись новым смыслом. Лера даже взяла карандаш с листом бумаги и стала записывать шаг за шагом все действия, которые предпринимал Эдвард Льюис, которого играл Ричард Гир. Романтические сцены Лера нещадно пропускала. Любовь её насытапа горла, а вот надрать задницу султанову и его сучке, пустить их по миру – это всё больше захватывало её. Одного раза казалось мало. Лера снова пересматривала интересующие ее сцены, невольно думая о том, какими глазами этот фильм увидел Феликс, когда был подростком, каким он вообще был. Той ночью Лера так и не уснула. После фильма полезла все читать про акционерный активизм и рейдерство. Понимала далеко не все, это и выписывала на отдельный листок. Почти забыта университетская привычка. А утром часов шесть, когда за окном уже рассвело, Лера, крадучись, спустилась на первый этаж. От ужина на вчерашний отказалась. А сейчас очень хотелось есть, да и крепкий чай ей тоже не помешал бы. Дом спал. Лера, стараясь не шуметь, вскипятила чайник и полезла в холодильник, чтобы сделать бутерброды. Не спится, она подскочила на месте, чуть не выронила контейнер с сыром и обернулась. В нескольких шагах от неё стоял Феликс. Лера даже не сразу его узнала, настолько непривычно тот выглядел: растрёпанные волосы, спортивные шорты и чёрная майка. открывающие широкие плечи и руки с выступающими венами. На мужском лице Лера даже углядела капельки пота. Исаев не понимающе смотрел на девушку, а она не могла заставить себя отвести взгляд в сторону, рассматривала его как девчонка, которая тайком пробралась в мужскую раздевалку. Взрослая женщина за спиной шесть лет брака, ладно, сожительства, а все равно стоит и краснеет. Просто она не ожидала, как может сократиться между ними дистанция. Когда вот так случайно столкнуться на кухне, и Сайф даже выглядел сейчас намного моложе. Всё в порядке? спросил он, явно устав ждать ответа Леры. Да. Она наконец отошла от холодильника и заварила чай. Я полночи смотрела красотку. Соглашайтесь, будет весело, обещаю. Феликс присел на барный стул и налил себе воды из графина. Видя, как жадно он пьёт, Лера отвернулась, подумав о том, что в разбитом сердце есть свои плюсы. Сейчас она просто не способна ни в кого влюбиться. А Исаев тем временем продолжал ее уговаривать: "Я помогу вам реализовать все свои желания. Если уйдете сейчас, будете жалеть". Ага, подумала Лера, так ты меня отпустишь на все четыре стороны после того, как столько всего рассказал. Но вслух спросила совсем другое, не менее для нее важное: "Вы говорили про брачный контракт, где многое будет прописано". Феликс кивнул. Сейчас, глядя на него такого домашнего и обманчиво простого, Лере показалось естественным сказать ему ты, но всё-таки не решилась. А если мы заключим этот договор и поженимся, то мы будем жить как обычные муж и жена? Феликс не улыбался, бросил на девушку цепкий мужской взгляд, от которого перехватило дыхание, а по телу пробежал озноб. Лера нервно сглотнула. А как ты хочешь? Негромко спросил Исаев, впервые сказав ей ты. Ну у нас же сделка, неуверенно ответила Лера. А если сделка, то я бы хотела обойтись без этого, без секса между нами. Господи, да зачем уточнять? Пусть Лера далеко не девочка, но весь ее опыт ограничивался лишь первым и единственным мужчиной. Да, без секса. Если она обиделась этим отказом, то это его проблема. Но и Саиф лишь согласно кивнул. Если не со мной, тогда не с кем. В договоре будет отдельный пункт про твою супружескую верность. Взгляд у Феликса был ледяной. У меня есть и будут женщины, но на нашу сделку это никак не повлияет. Статус официальной жены и все права будут только у тебя. Официальная жена, но не настоящая по сути. Вот и отлично. Через два дня Лере принесли брачный договор, а еще через неделю она стала законной супругой со штампом в паспорте, брачным договором на ста тридцати страницах и обручальным кольцом на безымянном пальце.